Всю дорогу от Кембриджа до Лондонвика леди Мая была задумчива и рассеяна. И на вопросы на молчавшейся горнишной отвечала несколько попад, Что-то наконец фыркнула тихонько и спросила. Мадам, что-то случилось, вы не здоровы? Вполне, Стивен, вполне. Просто я сейчас поняла, что совсем не так умна, как меня уверяли всю жизнь. И на этом месте она замолчала уже прочно. Впрочем, дома ей пришлось открыть рот. Сперва, чтобы отчитать няньку, под бдительным присмотром которой юный Джайлз стащил у матери с туалетного столика губную помаду и украсил все стены, до которых мог дотянуться. И что, интересно, Джайлз вообще делал в моей гардеробной? Имейте в виду няня Эткинс, это последнее предупреждение. Еще один такой случай, и за моим сыном будет присматривать кто-то другой. Да я лучше дежурным стражникам его отдам. Неизвестно, насколько впечатлилась нянька, но уж во всяком случае о должности главы дома и отца резвого ребенка она вспомнила. Глава столичной городской стражи – это серьезно. Когда буря в детской комнате слегка утихла, и леди Майя решила записать все, что сегодня ей удалось узнать, в ее кабинет бочком выдвинулась экономка миссис Фелос и сказала скорбно-комкая скромные кружевные манжеты. Миледи! «Кухарка требует повышения жалования или расчета?» «Ну и тьма с ней!» Задумчиво отвечала Мая, записывая сведения о связи церберов и артефактов. «Вычтите с нее 10% месячного жалования за то, что увольняется без предупреждения, и пусть собирает вещи!» Экономка вытаращила глаза. «Но как же, миледи! Ужин! Праздник! И она должна отработать две недели!» Хозяйка подняла на нее ясный взгляд. То, что делает кухарка, называется шантаж. Шантажисты совершенно аморальные типы. И мне совсем не нравится мысль, что еще целых две недели настолько морально неустойчивая особа будет иметь доступ к нашей еде. Я кое-что привезла из Кембриджа. Стивенс должна была распорядиться, чтобы мои покупки выгрузили. В конце концов, я не один год проработала в ресторане, как-нибудь уж справлюсь с праздничным ужином. — Идите, миссис Фаллус. И добавила вдогонку. — И никаких рекомендаций. Маленький домашний бунт был задавлен. Майя перечитала все записанное, застонала и взялась за голову. Ей стало ясно, что она не задала Церберу и половины тех вопросов, которые следовало. И самый первый из них. А как, собственно говоря, ее называть? Потому что даже мужу она не рискнет сообщить сведения, изложенные жутким полузверем по кличке «Тетя Салли».